Садитесь. Еще раз добрый день. Мы с вами сегодня поговорим о русской истории в зеркале русской мысли. Как русская мысль реагировала на русскую историю, что русская мысль думала о русской истории, как участвовала в русской истории. Но сначала несколько слов о самой истории, так сказать, субстанции, по поводу которой русская мысль что-то думала. Во второй половине IV века и в начале V века н.э. в Северной Африке жил епископ, который известен сейчас всему миру Августин, блаженный Августин, епископ Гипонский да, один из отцов католической церкви и один из крупнейших христианских мыслителей человечества. Он сказал: имея в виду историю, что нет прошлого, настоящего и будущего. А что же есть? Есть прошлое и настоящее настоящее, настоящего и будущее настоящего. То есть всё настоящее, различные стадии настоящего. Я абсолютно убеждён в том, что этот великий человек прав, потому что история это не какой-то там какая-то вещь, которую кладут в запасник музея, а потом раз там в 30-40 лет достают, пыль стирают, показывают и опять убирают. История всё время с нами, она действует. То есть это наше настоящее, только прошлое настоящее, настоящее настоящее, будущее настоящее. Так же, как человек всегда в старости, он помнит молодость, ну и так далее. Да? Единая жизнь человека, единая история, и мы живем в истории. И в этом смысле история абсолютно актуальна. Она нас делает, она то, что было 500 лет назад, например, в нашей с вами стране, по-прежнему определяет и во многом предопределяет нашу с вами жизнь. Так будет всегда, и не только у нас. Еще очень здорово сказано. А соотношение вот этого прошлого и настоящего история занимается это этим великим английским поэтом, лауреатом Нобелевской премии, он жил в середине 20-го столетия, Томас Стирнс Эллиот. Это очень большое имя в литературе 20-го столетия. Он сказал, я читаю, прошлое также видоизменяется под воздействием настоящего, как настоящее испытывает направляющее воздействие прошлого. Представляете? То есть под воздействием настоящего меняется прошлое. Действительно, это так. История – это то, что мы думаем об истории, да? Например, сегодня, через 10 лет после того, как начался 21 век, мы совершенно иначе смотрим, скажем, на советскую историю, чем когда я был в вашем возрасте и думал о советской истории, потому что сегодня становится как-то яснее, и сегодняшние мысли о прошлом, они изменяют на самом деле прошлое, которое живет с нами. Это поразительная, ну, такая, как бы это вам сказать, э, взаимосвязь различных эпох и времен. Но ну, что касается русской истории, то мы говорили вообще об истории, о русской истории то она действительно удивительным образом специфична и своеобразна. Можно сказать, что любая история любого народа такова. Но русская, вот я всю жизнь занимаюсь русской историей, она постоянно ставит как-то в тупик, да? Постоянно видишь какие-то странности, невероятная повторяемость, как будто мы все время ходим по кругу. Это с одной стороны. А с другой стороны, каждая следующая эпоха опровергает предыдущую. Ну, например, Петербургское, Московское царство, Советское, Петербургскую империю. Наши нынешние постсоветское Советский Союз. Везде разрывы, нету преемственности. И это тоже традиция. То есть, с одной стороны, повторяемость, а с другой стороны, как будто бы взаимоисключаемые явления Это разрыв с прошлым. И это есть русская традиция. И отсутствие преемственности, это и есть русская как бы, преемственность. Да? Это совершенно поразительно. Или, например, невероятная роль власти в нашей истории. Да? Ни в одной, может быть, другой христианской культуре, а мы принадлежим христианским народам, Нет такого влияния власти. И наоборот, какое-то совершенно слабое, вялое, неструктурированное, то, что мы называем гражданское общество, то есть мы с вами общество. Это все какие-то очень своеобразные, специфические черты русской истории. Их очень трудно понять с помощью западной науки. Ведь наука в нашу страну пришла с Запада во времена Петра I и стала развиваться во многом под западными влияниями. Да вот и вы, студенты, вы изучаете историю, там политические науки, право. Вы ведь тоже читаете очень многие книжки, которые написаны на Западе, и которые трактуют нашу с вами жизнь. И очень часто получается так, что эти трактовки, ну, как говорят, науки неадекватны, потому что западные науки выросли на анализе собственного опыта и не всегда работают при совершенно другом опыте. Это не только у нас, это вообще в незападных обществах. Россия – страна незападная. Это и в Индии, и в Бразилии, и в Китае, и так далее. То есть всегда возникает проблема понятийного аппарата. Проблема вообще инструмента, с помощью которого можно познать нашу историю. И вот здесь нам в помощь, слава Богу, есть э, нам есть на что опереться. Русская мысль. Русская мысль. Это особый феномен. Э, это не значит, что русская мысль, и то, что я вам буду сегодня рассказывать, и то, что я имею в виду под этим феноменом, что это вообще, что русские люди на протяжении тысячелетней русской истории думали. Нет. Это особый феномен. Он возник на рубеже 18-19 столетия, ну, примерно 2 столетия назад. И он закончился. Примерно в середине 20-го столетия, вот когда я родился, примерно в середине 20-го столетия он закончился. То есть он прожил-то всего ну, лет 150. Ну, примерно, конечно. Да? Всякие интеллектуальные явления трудно вставить в рамки жесткой хронологии. Но это примерно так. Причем, смотрите, это ведь очень интересные эпохи, конец 18 начало 19-го столетия и середина 20-го столетия. Что произошло на рубеже 18 и 19-го столетия? Ну и произошла Великая Французская революция, которая как бы покончила с тем, что говорили в 17-18 веке. Вы, студенты, вы изучаете эпоху просвещения, эпоху прогресса, веры в лучшее будущее, отрицание церкви. Становление какого-то нового человека, становление современного мира. И вдруг все это кончилось гильотинами, кровью, которая там и лилась во Франции, по всей, по всей Европе, кончилось каким-то страшным ужасом, конвульсиями, да? Говоря красиво, корабль просвещения разбился, а штормы французской революции. А русские люди ведь учились всему этому, и для них это была трагедия, да? Как это мы вам сто лет верили? После Петра ведь русские сто лет Подражали и учились у европейцев. И вдруг все это рухнуло, и оказалось, что все эти замечательные идеи эпохи просвещения привели к гильотине и к смерти там тысяч и тысяч невинных людей. Надо иметь в виду, что французская революция была не менее жестокой и кровавой, чем впоследствии наша Великая революция начала 20-го столетия. А что еще произошло? А в это же время... В Англии началась промышленная революция. Помните, да? Переход к пару, пароходы, паровозы, конец там всяких разных ремесленных дел. И начало современной вот такой вот промышленности, индустрии, переход к индустриальным обществам. Мир совершенно изменился. Мир стал меньше, потому что появляются поезда, можно быстро ездить, да? можно быстро плавать по морю, можно больше производить, а значит растет уровень благосостояния. То есть мир стал совершенно меняться. До этого он тысячелетиями был примерно одинаковый. И все это тоже не могло как-то не зафиксироваться в русском сознании. Тем более, что я напомню вам, и вы это хорошо знаете, и мы уже отчасти об этом сказали, что все 18-е столетие русские прилежно читали западные книги, освоили иностранные языки и переводили с французского и немецкого на свой родной русский, и постепенно становились образованными европейцами. И вдруг мир стал меняться, и вообще появля... появлялось очень много нового. Ну, например, вот наполеоновские войны. Это же огромная мировая война, которая шла примерно 25 лет. То есть это после революции эпоха страшной войны. А война всегда ставит под вопрос старые условия быта, старые условия существования, какие-то нормы морали. Люди меняются в ходе войны, рождается новый человек. И в области интеллекта, в области человеческого познания произошли изменения. Ведь тогда возникли такие крупнейшие идеологии, которые существуют сегодня. И они во Франции возникают. Естественно, Франция тогда эпицентр всего нового в начале 19-го столетия. Консерватизм. Это Шатабриан. Консерватизм. То есть не надо бежать вперед, не надо постоянно делать реформы. Консервировать, охранять надо. Да? Или либерализм, Бенджамин Констант, тоже Франция напротив, это свобода человека. Это тема свободы человека, выбора человека в мире. Романтизм. Ну тут, конечно, и немцы поработали, и англичане, здесь не французы. Романтизм – это прежде всего акцент на истории. Да? Это идеализация каких-то прежних порядков. Но в Европе это были феодальные порядки. Да? Это тогда, кстати, в Европе начался туризм когда люди стали ездить по старым замкам и смотреть на эти разрушенные замки и, значит, совершенно, так сказать, сходить с ума. Раньше ходили в паломничество к святым местам, а теперь исторические святые места. И романтизм заявляет о том, что вот замечательная была раньше история, сейчас, может быть, хуже надо туда смотреть, да, а сегодняшний мир хуже. То есть появляется тема самобытности, оригинальности каждой страны, а не то, чтобы все вовлечены в единый поток. Вот масса всего этого не могло не будоражить русский ум. Но были и русские причины для возникновения оригинальной, самобытной, очень важной русской мысли, необходимой для самопознания. И вот я назвал, может быть, ключевое слово из того, что я сегодня хочу сказать, что русская мысль ⁇ это опыт коллективного самопознания России. Это несколько поколений блестящих, культурных, образованных русских интеллектуалов занимались темой, что делать с Россией. Россия и есть. Тема русской мысли, ее предметы, ее проблемы, ее совершенно необычная судьба, ее какое-то удивительное своеобразие в мире. Вот это понятие это становится предметом размышлений нескольких поколений, блистательных русских людей. Но я еще раз скажу, были специфические русские причины для возникновения русской мысли. И, конечно, многие из них крылись в том, что сделал Петр I, Петр Великий. Его реформы, о которых мы все хорошо знаем. А что произошло в ходе его реформ? Василий Осипович Ключевский, первый наш историк, то есть самый лучший наш историк, говорил, из реформ Петра вышли не два смежных периода нашей истории, смежные, то есть был один, а потом другой, они смежные, а два враждебных друг к другу направления, два враждебных склада мысли, которые были обречены на борьбу с друг с другом. Ну, говоря более простым языком, Ключевский это писал более ста лет назад, вышло две России. Одна Россия, это вот Россия Евгения Онегина, мы все читаем, да, Россия, которая говорила по-французски, одевалась в французскую одежду, ела французскую еду, жила, ну, французскую, в общем, европейскую, жила в европейских домах, и, в общем, чувствовала себя совершенно, так сказать, европейцем. И да, тот же Пушкин, как мы знаем, думал по-французски, писал по-французски, объяснялся в любви по-французски, молился Богу по-французски и так далее. Это было нормально для так сказать, русской аристократии. Французский язык Льва Толстого в «Войне и мире», помните? В подстрочниках идет французский язык, по оценкам французов. Это потрясающий французский язык, которым далеко не все французы в то время владели. Вот, так сказать, насколько русские преодолели и взяли себе всю эту европейскую премудрость. Это вот одна культура, да? Это культура европеизированных верхов. А с другой стороны, это основная масса людей, да? Это вот крестьяне, это священство, но за исключением иерархов. Это купечество, это мещане, то есть жители города. Основная масса российского населения осталась, говоря опять же языком Евгения Онегина, верна заветам темной старины. Это такая старомосковская субкультура, традиционалистская, традиционная. Жизнь, быт, язык, одежда, нравы, они зафиксировались, как будто бы это 16 век или 17 век. То есть ничего не изменилось. И вот эти две «России» Они встали друг против друга. Они были абсолютно враждебны. Этнически это были одни и те же русские. Ну или люди тех народов, которые населяли тогда Российскую империю. Но ментально, вот здесь, и психически это были совершенно разные люди. И это была дикая совершенно проблема. И, например, впоследствии, уже в 20-м столетии, Николай Александрович Бердяев, один из крупнейших наших мыслителей, скажет что это была бомба с часовым механизмом, который Петр заложил под фундамент русской истории. И когда время пришло, когда часы натикали столько, насколько были включены, раздался взрыв. Страшная русская революция начала 20-го столетия. И немецкий философ Карл Маркс, когда-то очень важный для нашей страны, да, марксизм, господствующая идеология, когда-то написал «Настанет русский 1793 год». 1793 год – это апогей, Якобинского террора во времена французской революции, то есть для него это метафора ужаса и террора, настанет русский 1793 год. Господство террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным доселе в истории и покончат с мнимой цивилизацией, возведенной Петром Великим». Мнимая цивилизация. Цивилизация, выросшая не на своих корнях. Вот что Петр привнес в русскую культуру. И вот эта основная масса людей, находящаяся в крепостном праве, у которых совершенно иные представления обо всем, и которые еще и эксплуатируются этой верхушкой. То есть это страшное противоречие. И русская мысль не могла не ответить на это противоречие. При этом уже в XVIII веке бомба рванула. Не та, которую говорил Бердяев, а другая. Это Пугачевское восстание, которое мы помним, да, помните? Начало 70-х годов, правление Екатерины II. И это страшное восстание, это Пугачевщина, которая захватила всю Россию. И ведь смотрите, что было замечено уже тогда, когда пугачевские войска вступали в какое-нибудь имение дворянское. Во-первых, они уничтожали всех дворян, всех. Маленьких, старых, средних, всех мужчин, женщин, детей, стариков и так далее. И уничтожали все предметы культуры, которыми пользовались дворяне. Они не то, чтобы брали себе их одежду, или их мебель, или что-то несли там на базар, чтобы продать, или чем-то использовать. Нет. Музыкальные инструменты уничтожались, какие-то астрономические приспособления уничтожались, мебель рубилась, сжигалась, одежда сжигалась и так далее. То есть они уничтожали все предметы. Элементы вот этой чуждой им культуры европеизированных верхов, вот этой вот дворянской заимствованной культуры. Именно в них они видели источник эксплуатации. Именно это все казалось им нечестивым. То есть страшное противоречие. А ведь эта культура культура дворянская. Уже тогда стала порождать театр, музыку, литературу. Расцвет будет в 19 веке, но уже в те времена при Екатерине подъем был ощутим. А для Большей части народа, вот эти вот дворяне, были чуждыми, они были враждебными, они были нерусскими. И это навсегда зафиксируется в русском сознании. Во время революции 17-го года, если человек шел с французской книжкой, по улице его могли убить. Если человек шел в пенсне там и в шляпе, его могли убить. То есть вот это вот по-другому одет. Читает другие книжки, мне недоступные Это что-то такое неприемлемое. И вот это Петр заложил. И Пугачевщина показала, насколько не соответствуют два этих мира. Дворяне страшно испугались. Александр Сергеевич Пушкин величайший русский человек и замечательный историк. Да? Это человек с каким-то невероятным историческим нюхом и очень таким точным и очень таким трезвым. Когда Николай I разрешил ему первому частному гражданскому лицу в России, то есть не по работе, а просто потому, что мне захотелось пойти в государственные архивы, то он начал заниматься, как мы знаем, историей Пугачевского бунта. Потом уже капитанской дочка» и так далее. А Пушкин принадлежал третьему поколению тех дворян, которые пугачевцы резали напрочь. То есть, то есть дворяне в лице Александра Сергеевича, он себя чувствовал дворянином и представителем этой культуры. Недаром в лице у него прозвище было «Француз». Да, Он был весь, хотя никогда не был на Западе, но он был совершенно весь проникнут вот этой вот культурой Запада. И является во многом результатом не только нашего духовного развития, но, разумеется, и духовного и эстетического развития Запада. Так потом пошел туда и написал об этом и показал эту страшную Пугачевщину. Да? И это тоже очень важное событие. Что еще способствовало появлению русской мысли? Дело в том, что в 1762 году, 1762 год, да, скоро будет 250 лет, в России появились первые свободные люди. Кто такие? Дворяне. Петр III, вы, наверное, помните такое недолгое время, это был муж Екатерины, которого она потом убила и села, так сказать, на 34 года сама на престол, он правил всего полгода, он был такой вроде бы неудачный, ненормальный и так далее, но при нем было принято важнейшее событие, важнейшая, так сказать, реформа. Какая? 18 февраля 1762 года вышел манифест о вольности дворянской. Дворян освободили от крепостного права. Дворяне тоже были закреплены. у них тоже не было свободы, у них не было свободного времени для чего-то. И вдруг дворяному говорят, ребята, вы свободны, делайте, что хотите. Можете ехать за границу, служить там, потом возвращаться. Можете служить, можете вообще только охотиться или вино пить и так далее. Появились свободные люди. И эти свободные люди не все же уехали, и не все же стали только пить вино и охотиться. А многие стали думать, появились дворянские гнезда. Помните дворянское гнездо? То есть обустроенные красивые дома с библиотеками, с театрами, с музыкой началась дворянская культура, которая по-настоящему заплодоносит в 19-м столетии вот всей этой культуры Пушкиных и Чайковских, Достоевских и Толстых, которые вышли из дворянства. Но для этого должны были появиться эти свободные люди. Русская мысль – это плод творчества свободных людей. Только там, где есть свобода, есть подлинная мысль. И есть подлинное понимание или хотя бы попытка понимания – Основных проблем общества. Не случайно я сказал, что русская мысль умрет примерно в середине 20-го столетия. Потому что в середине 20-го столетия умрут последние свободные русские люди. Где? В эмиграции. Те, кто останутся здесь, в сталинской России, их будут нещадно уничтожать. Но, кстати говоря, это событие во многом привело к Пугачевщине. Потому что крестьяне не поняли, чего это их Хозяев наших освободили, а мы по-прежнему должны на них работать. Потому что крестьяне-то думали, что мы работаем на дворян, потому что они батюшки служат. А в первый раз они уж батюшки не служат, что ж мы будем на них работать. И недаром, да, вы помните, что Пугачев говорил, что он Петр III, что он там хотел освободить крестьян, да его за это и убили, и так далее, и так далее. В этом же кроется вся эта штука. И вот еще ужасная тема крепостного права, которая давляла русским умам. Тот же Ключевский Василий Осипович скажет, освободив 18 февраля, дворян, надо было 19 февраля освободить крестьян. Так и произошло, говорит он. 19 февраля, но через 99 лет, 1861 года, крестьян освободили. Помните, крестьянская реформа при Александре II? Ключевский считал это величайшим событием русской истории. Но 99 лет мы проиграли. 99 лет, с точки зрения Ключевского, Россия упустила. И упустила в том числе и промышленную революцию. Вот наши. Экономическая осталась, потому что при крепостном труде невозможно никакого подлинного экономического развития. Кстати, 20-е столетие показало это. Все успехи сталинской России были построены на новом крепостничестве, на новом рабстве народа. И они рухнули через несколько десятилетий, потому что не устояли, когда мир перешел к новой фазе развития. А крепостническая советская Россия была не способна перейти к этой электронной информационной революции, к постиндустриальному обществу. То же самое было тогда. Петр мощно толкнул Россию экономически на крепостнических началах. Но когда началась промышленная революция, революция свободных людей, в России их не оказалось. И 99 людей, и 99 лет мы отставали. И надо было это обдумать. Что делать с крепостным правом? Это была одна из важнейших тем русской истории. И вот начинается 19-е столетие. И являются два гения, с которых мы можем начать. Ну что ли, лето исчисления вот того, что я называю русской мыслью. Это Николай Михайлович Карамзин и Михаил Михайлович Спиранский. Это царство не Александра Первого, да, помните, как у Пушкина. Дни Александровых, прекрасное начало, когда молодой царь, 24-летний, да, придя на престол, как бы он... Открывает России новые горизонты, он предлагает России делать реформы, да, и все в России, так сказать, как бы цветет весной, поэты воспевают, все счастливы. И являются два гения. Карамзин и Спиранский. Сначала несколько слов о Николае Михайловиче Карамзине, которого, конечно, все вы знаете. Фантастический человек, который ну, сумел сделать свое гениальное дело почти во всех отраслях русской культуры. Он создатель современного русского литературного языка, не Пушкин, Пушкин уже пришел на готовое, он его усовершенствовал. Он наложил на этот язык свою гениальность, вот свою такую неповторимую пушкинскую печать, и все люди заговорили по-пушкински. Но уже до этого Карамзин стал писать так, как пишет Пушкин. Если вы посмотрите Карамзина за 15 лет до Пушкина, это уже язык Пушкина. То есть это практически наш современный русский язык. Почему я говорю о языке? Если нет языка, нет культуры. Вот если бы меня спросили, господин профессор, вот уже сейчас, в 2010 году, а что у России есть на самом высоком мировом уровне? Я скажу, язык, не газ и нефть, не ракеты, не территория. Как мы знаем, территории теряются газ и нефть, можно исчерпать. Ракеты заржавеют русский язык, который был создан Карамзиным. Ну, не только им одним, просто так история сложилась, история русской культуры, что через Карамзина Россия говорила тем языком, на котором я сейчас говорю, а вы записываете и слушаете. То есть это человек, который внес здесь невероятный вклад. Это был один из первых русских журналистов мирового уровня. Он создал журнал «Вестник Европы». Да? Это человек, который занимался тем, что он писал о том, что происходит в мире. Он писал обзоры западных книг, журналов, газет, рефераты их и так далее. Он вводил в русскую культуру западное европейское просвещенное знание. И вот этот Карамзин в начале 20-го столетия, уже обладая всеми, так сказать, культурными позициями, вдруг начинает писать что? Историю государства российского. Он становится первым Профессиональным русским историком, обрабатывая летописи, стягивая к себе абсолютно все, вот в свой кабинет. Описал он здесь, у нас, в Москве, в Подмосковье, да. Э -э, значит, в имении своего родственника князя Вязьмского, в Волсуфьева. И э -э, он пишет эту историю. Причем, заметьте, он пишет как гражданское лицо. Это тоже новация. Ему никто не поручал. Он не придворный стереограф. он не какой-нибудь генерал там по службе. Это просто гражданское лицо. И вот тоже интересно, Карамзин, это имеет отношение к русской мысли, это первый человек в России, который стал что-то делать не по поручению власти, а потому что он считал, что это нужно делать. И, кстати, зарабатывать стал сам, и стал жить не на... Деньги, которые получал со службы, как взяла, жила вся Россия, а за продажу своих произведений. Помните, как потом у Пушкина не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Вот Карамзин стал продавать рукопись. Он первый профессиональный литератор, свободный человек, гражданское общество. Так начинается русская мысль. Русская мысль начинается, как становление русского гражданского общества. И все это происходит через Николая Михайловича Карамзина. Ну, впоследствии его карьера сложится иначе. Александр I заметит этого незурядного человека. Я сейчас скажу, как... И он его пригласит в царское село, чтобы он был поближе, и Карамзин станет очень близким человеком э, к Александру. А история их знакомства тоже очень интересная. Дело в том, что э, в начале века, как мы уже говорили, Александр пытается проводить реформы. И здесь главный человек Спиранский, о котором мы будем говорить чуть позже. А Спиранский и Карамзин очень связаны между собой. И вот э, многим это не нравилось, эти реформы. Многие видели в них французский дух. А к чему приводят реформы по-французскому? Типу революции. И многие боялись, и Карамзин принадлежал к этой группе консерваторов, осторожных людей, которые не верили, что Александр и Спиранский могут что-то сделать. Они ошибались. Мы это скажем потом, но тем не менее. И вот он нашел такого вот со, что ли, человека созвучного ему по мыслям в сестре Александра I, Екатерине Павловне. Это была дама очень близкая к своему брату, они были ближайшие друзья которая жила в Твери, где был губернатором ее муж, принц Ольденбургский. И она, несколько раз общаясь с Карамзиным, сказала, «Слушайте, Николай Михайлович, мой брат, то есть император, должен знать ваши мысли, напишите». И он взял и написал. Это называется «Записка о древней новой России в ее гражданском и политическом отношении». Это, ну, вот таких вот страничек 100 примерно, да? Написал. И... В 1809 году Екатерина Павловна устроила свидание. Александр приехал в Тверь, и Крамзина вызвали из Москвы. Крамзин читал ему куски из этой работы, куски из истории государства российского. Александру первому это не понравилось, он был очень холоден. Когда они расставались, он сказал, что я не согласен с вашими взглядами, но отдайте мне записку, я почитаю, и уехал. И постепенно Александр влюбился в эту записку, постепенно она его взяла. Она пронзила его, он стал переходить... Вот на эти же позиции, поэтому реформатора Спиранского потом выбросят, а Карамзина охранителя, значит, к себе приблизит. И вот он переедет в Петербург и станет очень близким человеком для Александра Первого. Причем тоже вот, вот судьба русской мысли, да. Это люди, которые очень, и в этом смысле Карамзин показательная, такая нормативная первая судьба, поэтому можно не остановиться... Вот он по собственному почину начинает заниматься русской историей. Потом он по собственному почину начинает заниматься анализом текущей политики. Что цари делают и начинает их критиковать. Русская мысль сразу возникает как критика власти. Сразу же. Как критика власти. Общество не согласно с тем, что делает власть. И власть уже вынуждена прислушиваться. Времена меняются. И очень такие критичные вещи говорит по отношению к власти. Но когда уже Александр его полюбил и приблизил то Карамзин играет, начинает играть в нем громадную роль. А какую громадную роль? Ну, например, Александр думает, дать Польше Конституции или не дать? Он спрашивает Карамзина. Конституция даётся. Или он думает, вот как поступить с тем-то или с тем-то. И даже вещи интимного свойства, то есть личной жизни. И он, так сказать, идёт к Карамзину. Он не идёт исповедоваться к священнику, а идёт к Карамзину. Но более того, даже женские особы, даже женщины из императорской фамилии Бегут к Карамзину и рассказывают о своих любовных приключениях или неудачах семейной жизни. Он становится исповедником царской фамилии. Он и говорит им, что делать в политике, там, в экономике, в бюрократических назначениях. И одновременно он даже исповедует их и учит их, как жить личной, частной, приватной, интимной Жизнью. Это поразительная вещь. А часто литераторы мыслители, вот как Карамзин – это одно и то же, или как Достоевский, или как Солженицын, или как Толстой, или как Пушкин – это часто одно и то же, они учат власть. А что, откуда, почему это? Я хочу вам напомнить, что в православной культуре традиционной, помните, была такая фигура «старец», старец, да? Это был такой очень монах, он не имел чины церковные, особенно большие монашеские. Но это был духовный человек, которого все очень уважали, которому была открыта какая-то истина, чувствовали все. И даже самые крутые цари типа Ивана Грозного и Ивана IV ездили к старцам, спрашивая их, как быки слушались, и боялись, и каялись, и исповедовались, и так далее. А вот уже в рамках светской культуры, культуры просвещения, культуры современной, нашей с вами, появляется фигура таких вот светских старцев, да? Многие из них потом бороды такие заведут, Крамзин-то еще нет. И Гоголь, но потом уже и Толстой, и Достоевский, Александр Саич и Солженицын. Они с бородищами, как старцы, явятся и будут такими старцами учить власть. Это все начинается с Крамзина. Но вернемся к его записке о древней и новой России. А что, собственно говоря, в ней было? Что он там такого написал? А он написал такое, что при царях ее никогда не публиковали. Это был манифест русского консерватизма. Записка о древней и новой России в ее гражданском и политическом отношении. Так начинается русское охранительство, так начинается великий русский консерватизм. Смысл консерватизма заключается в том, что если общество не готово к реформам, лучше их не делать. Всякая реформа – это всегда риск, и это не благо. Реформа – это последнее дело. К реформе надо прибегать только тогда, когда уже других методов... Нету. Первый русский охранитель. И вообще в нашей традиции к ним относится плохо. Я должен сказать, что, конечно, это великие люди, потому что они думают об обществе. Я уже в своей жизни пережил несколько очень серьезных, радикальных реформ политики и экономики. И не могу сказать, что все они были благодетельны для меня, как для представителя гражданского общества, как для обычного человека и для моей страны. Карамзин прекрасно это понимал, потому что он знал опыт французской революции, когда крутыми реформами, революционными мерами разрушили французское общество, которое столетиями слагалось, хотя имело, конечно, недостатки. И в этом смысле он призвал к осторожности, к чуткости. Это одно. Второе. Как он пишет, когда он пишет историю, как он ее называет? История государства российского. Он не называет ее историей России или российского общества или российской истории. То есть что он делает? Он редуцирует, слово редуцирует понятно, да? То есть сводит, сокращает русскую историю к истории русской власти, к истории русского государства. Он первый говорит о том, что власть... Есть центральная идея, центральный институт, центральная категория русской истории. И он говорит, что самодержавие, как он говорит, это паладиум России. То есть самодержавие – это вечный институт для России, что русская власть не должна быть ограниченной ничем. Ну, говорили мы языком парламентом, судами и так далее. Русская власть должна быть неограниченной, потому что вся история русской... Русская история – это история русской власти. И русская власть, когда она сильная, когда она крепкая, когда она мощная, только тогда она может обеспечить России процветание. То есть, с одной стороны, развитие гражданского общества, но и власть, которая стоит, и блюдет, и наблюдает, и учит, и так далее. И дальше э, он говорит, что нельзя править так, как правит Александр I. Но он не может ругать в Александр Александра I, он ругает его министров, не называя Спиранского. И здесь это тоже начало, мы отчасти об этом говорили, впервые в русской... В культуре, в русской мысли появляется официально признанная критика. Критиковать можно, можно иметь собственную позицию. Он говорил о том, что э, всякие учреждения хороши только там, где они рождаются. И то, что родилось в Англии, хорошо для Англии. Но совсем не будет работать здесь. То есть давайте и здесь путь институциональных реформ, изменений институтов, введения новых органов власти давайте делать с опорой на наши традиции. Он говорит такие вещи, очень важные. Но важнее всего вот этот миф. Он противопоставляет идеальную им Россию, нарисованную им в истории государства российского, в этой записке, в каких-то своих литературных трудах, той наличной России, которая была, и сравнивает их, и говорит, что Россия, та вот реальная, эмпирическая Россия, по которой он ездил, воздухом, который он дышал, которую он видел своими глазами, с людьми, с которыми он общался всю свою жизнь, это какая-то поврежденная Россия. Это Россия какая-то не та. А вот есть некая идеальная Россия, которую он рисовал в своих историях и в этой записке. Вот к этой России нам надо стремиться. Это миф. На этом будет построена вся русская мысль впоследствии. И потом будет сказано, что восстание декабристов – это попытка вооруженной рукой критиковать положение истории государства российского. И он будет 14 декабря в Зимнем дворце. И Николай I, ну вы помните все события этого дня, попросят написать ему манифест о восшествии на престол. Но он простудится по дороге, в карете будет холодно. подхватит по спальне нелегких, потом в мае, через несколько месяцев он умрет, и у него будет дрожать рука, и он не сможет писать манифест. И тут призовут другого человека в Зимний дворец, у которого рука дрожать не будет и никогда не дрожала. Этого человека звали Михаил Михайлович Спиранский. Вот их пути сошлись, да? Спиранский. Антагонист, противник Карамзина или наоборот. Спиранский родился в 1772 году, или в 1771, историки так и не знают. Фамилию он получил в семинарии, ну, где как сын священника учился, от латинского «сперара» надеется. Да? То есть по-русски это надежден. Это был человек невероятных талантов, не меньше, чем Карамзин. Спиранский по объему своего гения ни в коем случае не уступает Николаю Михайловичу. Спиранский, безусловно, самый гениальный чиновник, который был в русской истории. О нем есть такие книжки «Наполеон русской бюрократии», «Светило русской бюрократии». Бюрократия – это и есть чиновничество. Только в самом лучшем смысле этого слова – чиновничество. Это был гениальный чиновник. Ключевский говорит, что он работал по 38 часов в сутки. Мы знаем, что и все 24 часа. Он во времена Павла I, с 96 по 1801 год, сделал резкую карьеру. Причем во времена Павла было очень трудно делать карьеру. Это был сумасброд, который отправлял пачками людей. Да, это зафиксировано и в истории, и в литературе у Юрия Танянова отправлял в ссылку, там прогонял и так далее. Это делает невероятную карьеру, получает потомственное дворянство, получает орден, крепостных получает. Он продвигается. Да? И уже к 1801 году он становится одним из виднейших чиновников. Вот пример того, какой это был гениальный человек. Он свободно говорил по-английски, мне уже была англичанка, по-французски, по-немецки, по-итальянски, латынь, древнееврейский, древнегреческий, армянский. Причем он переводил... Книги с Латыни, с немецкого, философски, гениально образованный. И, конечно, не такой холодный автомат, каким изобразил его Лев Николаевич в войне и мире. Чем повредил, так сказать, в русской традиции восприятия Спиранского. Короче говоря, спиранский в начале царства Александра I, уже виднейший священник и Спиранский э, приглашается Александром I. Для чего? Александр I создает такой негласный комитет, такой штаб у себя, такой вот мозговой трест. Они сидят в зимнем дворце. На кухне, но это, конечно, не наша с вами кухня, да? это так сказать, тоже залы. Они сидят на кухне, и его молодые друзья обсуждают, что делать с Россией. Но поскольку все они были прекрасно душные аристократы, да, которые толком ничего не знали, только хотели всего самого лучшего, им понадобился человек, который будет записывать все это, потом обрабатывать, подготавливать совещание, в общем, он становится секретарем. И постепенно власть видит в нем большого человека, он делает карьеру, он становится товарищем министра внутренних дел, то есть это заместитель министра внутренних дел, а министр МВД, это был первый министр тогда, и он уже начинает проводить какие-то реформы. И тут Александр первый на него обращает особое внимание и берет его с собой э, за границу в Тильзит, где с Наполеоном переговоры. Наполеон совершенно очарован Спиранским и говорит, что предлагает Александру поменять Спиранского на пару княжеств немецких. Он вернет ему завоеванные князя, только Путин ему отдаст своего первого министра. А в 1808 году Александр I поручит спиранскому написать Конституцию для России. И он пишет произведение, которое, вот как записка о древней новой России Карамзина, так и это произведение это начало русской оригинальной мысли. Вообще записка о древней России Карамзина и вот это введение к уложению государственных законов. Уложение, на языке того времени, это конституция. Введение к уложению государственных законов. Это две работы для нас столь же важны, как, например, для западной политической традиции, для западного самопознания, это государь Макиавелли да, или Работа Левиафана Гоббса. Да, или о духе законов Монта Скью. Это вот работы такие эпохальные, которые создали западное политическое, историческое, социальное мышление, социальное сознание. Он не первый и не последний дает проект Русской Конституции. Но именно этот проект Русской Конституции станет навсегда основополагающим проектом Русской Конституции. Сегодня мы живем по проекту Спиранского. С небольшими изменениями, но мы живем по проекту Спиранского. Он первый теоретик в России правового государства. Правового государства. И он делает важную вещь, о которой я когда-то уже говорил в своих лекциях, но не сегодня. Он выводит фигуру императора из системы разделения властей. Вот понимая это огромное значение русской власти, то, что она надо всем в России, он не вписывает ее в систему разделения властей. Он ставит ее над системой разделения властей. То есть он совмещает западный подход, вот это разделение властей, правовое государство, он совмещает это с русской традицией выделенности власти надо всем. Конституцию Спиранского сначала хотели принять, но не приняли. Во многом Карамзин помешал, и его мощная критика. При том, что Карамзин точно-то ведь ничего не знал, это же не публиковалось. Какие-то обрывки до него долетали планов, что-то он узнавал из от придворных, от своих друзей, которые жили в Петербурге, но толком он не знал основных идей. Карамзин а э, Спиранского. Кстати говоря, они потом подружатся впоследствии. Когда они познакомятся, в 12 году, во время войны, они станут друзьями на всю жизнь. И Карамзин будет очень помогать Спиранскому, которого, как мы сейчас узнаем, сошлют, вышлют и прочего. Короче говоря, Спиранский предлагает замечательную идею преобразования России. Но царь, так сказать, постепенно охладевает к Спиранскому. И, в общем, в марте 12 -го года, за несколько месяцев до начала войны, его вызывают в Зимний дворец, его арестовывают, и он отправляется в ссылку. Да, как враг, царь даже хотел его расстрелять, за ним было, так сказать, устроено тайное наблюдение. Ну, в общем, он отправляет в ссылку. И долгие годы он находится как бы в ничтожестве Спиранский, хотя пытается вырваться из ссылки. Он очень много сделал помимо этого. Ну, например, он создал царско-сельский лицей. В общем, его вернули в начале 20-х годов. Он будет играть тоже очень важную роль. Он подготовит свод законов. Свод законов. Сначала полное собрание законов, потом свод законов. Он соберет все законы России, классифицирует их, поставит по хронологическим э, последовательностям и опубликует 45 таких томов, а потом сделает из них выжимку 15, те, которые действуют. И с этого момента, это 1830-й и 1833 год, и с этого момента Россия встанет на фундамент закона. С этого момента все законы будут известны, а раньше их не знали. Короче говоря, он создает для России законы. А что он еще делает в конце жизни, это очень важно, Он является преподавателем политической науки у Александра Будущего II, царя-освободителя. То есть он читал ему политические науки. В России вообще была замечательная традиция, когда выдающиеся русские умы в каждый данный момент они наследнику престола преподавали свою дисциплину. И интересно, что в этих лекциях Спиранский формулирует основы будущей политической науки. Политическая наука – это то, что сегодня называется политология. И вот в современной политической науке, например, Господствующим является так называемый элитистский подход через элиты, что политика – это поле деятельности элит. Это поле их конкуренции, поле их сотрудничества и прочее, прочее, прочее. Так вот, Спиранский был первым теоретиком элитизма в России. Он рассмотрел русскую верхушку, так сказать, как совокупность пяти элитных групп и сказал – Что вот есть прогрессивные элиты, есть реакционные, и борьба между ними определит будущее России. А от царя, от фигуры императора зависит, он должен быть таким модератором, дирижером, таким вот управлять этими элитами, чтобы, а, не допустить, чтобы они съели друг друга, не допустить, чтобы они развалили русское здание, ну и не допустить того, чтобы никакого, никакой конкуренции не было, потому что все живое, все свободное рождается в конкуренции. И он рисует эту картину. Как должно быть? Кстати, так и произойдет. Борьба этих элит определит русский конец 19-го столетия. И от того, как тот или иной царь будет руководить этой конкуренцией, борьбой и сотрудничеством, во многом будет зависеть русская история. В Спиратском мы имеем отца-основателя другой русской традиции – либеральной, правовой. Потому что то, что он предлагал, это, безусловно, привело бы Россию к усилению свободы, к усилению правового и юридического начала. Таким образом, в начале 19 века, в первой трети 19 века, в первой четверти 19 века мы... Сталкиваемся со случаем конкуренции и сотрудничества двух гениальных мыслителей и основателей двух основных линий русской мысли – охранительства, консерватизма и либерализма правового и правовой государственности. Здравствуйте. Середкина Надежда, выпускница Финансовой академии при правительстве Российской Федерации. Про прошлое настоящего русской мысли мы уже немножко знаем. У меня вопрос, есть ли настоящее-настоящее у русской мысли. Может быть, немножко не совсем по теме, но... Мне кажется, это интересно. Совершенно по теме. Спасибо. Э -э я уже отчасти говорил. Э -э когда в России был страшный сталинский режим, то, например, великого русского философа Флоренского убили. Вот. Арестовали, он помер там. Великого русского философа Лосева фактически тоже убили. Он там ослеп, сидел в лагере, он и его жена. Великого русского философа Шпетова отправили когда в Сибирь, чуть не расстреляли. Великих русских философов в 1922 году Феликс Эдмундович и Владимир Ильич выслали на известном философском пароходе, от них освободились или забили здесь, или не давали рождаться новым. Но, конечно, невозможно, чтобы люди не думали. И постепенно, постепенно, в 50-е годы, в годы оттепели Хрущевской, русская мысль начинает думать. Появляются думающие русские люди. И они снова стали свободными людьми в несвободной стране. И стали думать. Например, привнесли в русскую мысль идею права. В условиях абсолютного бесправия коммунистического эти люди сказали, право – основа всего, конституция – основа всего. Это основной регулятор социальной жизни. Не произволение властей, не какие-то великие кремлевские мечтатели. А закон един для всех. И закон должен быть совершенно отвечающий так сказать, нормам справедливости и целесообразности и порядка. И это было совершенно новое, конечно. Но такого феномена нету, потому что нанесен страшный генетический урон российскому населению. Десятилетие отрыва русской культуры и науки от общего мирового развития. Отсутствие вот этой самой свободы, потому что за свободу мысли они платили либо изгнанием, либо каторгой, там, тюрьмою или сумасшедшим домом. Их сажали в сумасшедшие дома. Это тоже русская традиция. между прочим, еще с 19-го столетия инакомыслящих сажать в сумасшедшие дома – Но, ну, конечно, сегодня, в последние десятилетия, какие-то ростки нового самопознания мы можем ощутить. Но уровней тех, конечно, нет. То был золотой век русской культуры вообще. Это был золотой век вообще России. И после страшного 20-го столетия Россия должна собраться, соберется или нет, неизвестно. Спасибо.